Эх, ри плала, плала. Что ты наделал? Ты плачешь, ты плала. Ты так расстроился из-за несчастного господина директора. Нет, я пытался послать сигнал, но не получилось. Ты пытался превратить пса обратно в человека? Нет. Я пытался послать сигнал госпоже директор, чтобы она тоже стала собачкой. Я просто подумал, Если они оба будут собачками, им будет веселее вместе. Ах, вот оно что. Так вот, говорю тебе в последний раз. Ой. Больше никаких чудес, понятно? Да. Папа. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Папа приехал. Как ты сегодня рано? Ой! Собака! Смотри, папа привёз собаку. Чья это собака, папа? Да чего же симпатичная. Уберите поскорее кошку. Заприте её пока в кухне. И заодно вытащите из холодильника бефштекс. И откуда у тебя собака? Это не собака. Не собака? Это мой директор. М -м. Господин директор. М -м. И будьте, пожалуйста, с ним повежливее. Как Как это? Виплала прятался у меня в кармане. Директор вызвал меня к себе. И вот. Ах, Виплала. И вот. Неужели ты? Ну почему? Вот именно, почему превратил даму в дрозда? Ну ладно, на это ещё готов посмотреть сквозь пальцы. Но сделать собаку из моего директора? Ну это же ни в какие ворота не лезет. Виплала. Господин директор хотел причинить тебе зло. Он хотел причинить зло папе. Он его уволил, он угрожал, он ругался и он лаял, как собака Тут я и подумал, пусть уж лучший господин директор будет с собакой Несчастная зверюшка Давай я почешу тебя за ушами, тебе будет приятно Знаешь, выбирай выражение, это мой начальник Разрешите почесать вас за ушами, господин директор Не угодно ли вам косточку, господин директор? Теперь Виплала может каждый день Пробовать превратить его обратно в человека Правда, Виплала? Не знаю У меня есть чувство, что он останется собакой навсегда Вау! Держите кошку! Держите кошку! Ну, господин, ну, господин, ну, прошу вас, ну, не надо нет, не обминоваться. Ну, возьмите себя в руки, э, в лапы. Ну, ведь вы же хозяин фабрики, предприниматель, богатый бизнесмен. Ну, так ведите себя в соответствии. Настоящие бизнесмены не бросаются на кошек. Настоящий бизнесмен не будет скакать под деревом и гавкать. Ну, давай в дом. Место! А то сейчас такого пенделя получишь. А-а-а! Я прошу вас простить меня, господин директор. Нам приходится поступать с вами немного грубо. А теперь чего ему ещё надо? Он хочет э а... я думаю, он хочет помаленькому. Вот сюда, господин директор, под этот розовый куст вам будет удобно. Дети, отвернитесь. Да, здравствуйте. Да, здра... здравствуйте, господин менеджер. Что вы сказали? Я немедленно выезжаю. В чём дело? Что случилось, папа? Помидоры исчезли. Помидоры исчезли? Вся гора помидоров исчезла, а вместо них лежит целая гора слив. Веглала это ты. Теперь фабрика может сварить море сливогого супа, ведь на него такой спрос. <зас> ну до да чего же ты умный. Ура! Да здравствует сливавый суп. Сливавый суп. Сливавый суп. Сливовый суп, сервированный с кусочками курицы. Наверное, это очень вкусно. Конечно, вкусно. Да, мы будем выпускать новый суп. Господин директор, вы были директором фабрики супов. Сейчас вы им не являетесь. Сейчас вы собака. Это прискорбно, но это факт. И потому я прошу вас впредь не вмешиваться в дела. Я принимаю руководство на себя. Я сделаю то, что велит мне долг, сколько бы вы ни лаяли и не рычали. Не ладело Выведи его погулять. Хорошо. Папа. Куда вы туда вытяните. Что вы там увидели? Кошпу? Нет, нет, я вас не отпущу. Почему вы меня не слушаете, дети? Господин директор, директор, господин директор. Ой, сбежал. Куда же он мог побежать? Куда?